Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Густав Флабер, госпожа Бавари Часть первая, глава первая Мы сидели за уроками, когда вошел директор в сопровождении новичка, одетого по городскому, и классного сторожа. тащившего большой пюпитр. Спавшие проснулись, и все вскочили, как будто вы их застали в самый разгар работы. Директор знаком велел нам сесть. Затем он обратился к классному наставнику. — Господин Роже, — тихо сказал он, — рекомендую вам этого ученика. Он поступает в пятый класс. Если его занятия и поведение того заслужат, Он перейдет к большим, как ему подобает по его возрасту. Новичок, стоявший в углу за дверью так, что мы его едва видели, был деревенским парнем лет пятнадцати. Ростом он был выше любого из нас. Волосы у него были ровно подстрижены на лбу, как у сельского певчего. Он имел толковый вид и казался очень смущенным. Хотя он и не был широк в плечах, Но зеленая суконная куртка с черными пуговицами, должно быть, его стесняла и резала в проймах, а из обшлагов высовывались красные руки, привыкшие, вероятно, оставаться обнаженными. А ноги в синих чулках торчали из желтоватых панталон, сильно подтянутых помочами. Он был обут в грубые башмаки, плохо начищенные и подбитые гвоздями. Мы стали отвечать уроки. Он слушал во все уши, внимательный, как на проповеди, не смея даже положить ногу на ногу или облокотиться на стол. Когда в два часа зазвенел колокольчик, учителю пришлось окликнуть его, чтобы он стал с нами в ряды. У нас вошло в обычай при входе в класс кидать каскетки на пол, чтобы сразу освободить руки. Нужно было с порога швырнуть шапку под скамью, так... чтобы она перед этим ударилась об стену, подняв как можно больше пыли. Это считалось особым жанром. Но он или не заметил этой проделки, или не посмел последовать нашему примеру. Молитва уже кончилась, а новичок продолжал держать шапку на коленях. То был весьма сложный головной убор, в котором можно было отличить составные части меховой шапки кивера, круглой шляпы котиковой каскетки и ночного колпака, словом, один из тех смешных предметов, тупое безобразие которых так же глубоко выразительно, как лицо кретина. Этот яйцевидный и натянутый накитовый у з г о л о в н о й убор был составлен из трех концентрических колбас, за которыми отделенные друг от друга красной лентой чередовались ромбы из бархата и кроличьего меха. Дальше шло нечто вроде мешка, кончавшегося многоугольником, подбитым картоном, покрытым мудреной вышивкой из узкой тесьмы, а с него на длинном и слишком тонком шнурке свисала маленькая желудеобразная кисточка из золотых нитей. Каскетка была новая. Козырек блестел. — Встаньте, — сказал учитель. Он встал, каскетка его упала. Весь класс засмеялся. Он нагнулся, чтобы поднять ее, но сосед сбил ее ударом локтя. Он снова поднял ее. — Оставьте вы, наконец, вашу каску, — сказал учитель, любивший п о с т р и т ь Раздался оглушительный хохот учеников до такой степени, сбивший с толку бедного мальчика, что он не знал, оставить ли ему каскетку в руках, бросить ли ее на пол или надеть на голову. Он сел на свое место и положил каскетку на колени. — Встаньте, — повторил учитель, — и скажите мне ваше имя. Новичок дрожащим голосом пробормотал непонятное имя. — Повторите. Послышалось такое же бормотание каких-то слогов, заглушенные улюлюканьем класса. «Громче — Громче! — крикнул учитель. «громче — Громче! Тогда новичок с отчаянной решимостью Разинул непомерно большой рот и изо всех сил, словно звал кого-то, прокричал «Шарбовари!». Тут поднялся шум, превратившийся в оглушительный грохот, возраставший непрерывно, и можно было различить пронзительные выкрики. Лаяли, выли, топали ногами, повторяли «Шарбовари! Шарбовари!». Затем шум рассыпался на отдельные ноты, затихая с трудом и вновь внезапно охватывая целую линию скамеек, и то здесь, то там, как плохо затушенная петарда, вспыхивал сдавленный смех. И все же под ливнем наказаний порядок в классе постепенно восстановился, и учителю удалось разобрать имя Шарля Баварии, после того, как он заставил продиктовать это имя по складам и произнести вслух. Он сейчас же велел бедному малому сесть на скамью лентяев, помещавшуюся поближе к кафедре. Тот двинулся было, но вдруг стал нерешительно топтаться на месте. — Что вы ищете? — спросил учитель. — Мою кос... — робко ответил новичок, тревожно озираясь. Возглас пятьсот стихов всему классу, произнесенный яростным голосом, остановил, подобно коос-эго, новую бурю. — Сидите же спокойно, — возмущенно продолжал учитель, вытирая лоб носовым платком, который он только что достал из кармана. — А вам, новичок, вам придется написать мне двадцать раз спряжение глагола «ридикулус сумм». Затем уже более мягким голосом он прибавил. «Ну — Ну-ну, вы найдете вашу каскетку, никто ее у вас не украл. Все вновь улеглось. Головы склонились над тетрадями, и новичок в течение двух часов вел себя примерно, несмотря на то, что иногда шарик изжеванной бумаги, пущенный из кончика пера, ударялся об его лицо. Но он вытирал лицо рукой и сидел неподвижно с опущенными глазами. Вечером, за занятиями, он вынул из пюпитра на р у к а в н и к е привел в порядок свои вещи и тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, что он работает добросовестно и ищет каждое слово в словаре, не жалея труда. Только благодаря такому прилежанию, которое он проявил у всех на виду, его не перевели в низший класс. И если он знал довольно сносно грамматические правила, то обороты его речи отнюдь не отличались изяществом. Латинскому языку его начал обучать кюре его деревни. Родители, во избежание лишних расходов, решили отдать его в гимназию как можно позже. Отец его, господин ш а р л ь д е н и б а р Толомэ Белари, отставной военный лекарь, примерно в 1812 году заподозренный во взяточничестве при рекрутском наборе, вынужден был выйти в отставку. Он воспользовался преимуществами своей внешности, чтобы при перемене карьеры заполучить приданное в 600 тысяч франков заподвернувшейся ему дочерью шляпного торговца, которой полюбилась его осанка. Красивый мужчина и хвостун, звонко гремевший своими шпорами, он носил бакенбарды, соединявшиеся с усами, и пальцы его были унизаны перстнями. Он любил одеваться в яркие цвета. Он умел соединять в себе храбрую боевую осанку с развязностью камевые жора. Женившись, Он прожил первые несколько лет на средства жены, плотно обедал, поздно вставал, покуривал из длинных фарфоровых трубок, возвращался домой по вечерам только после окончания спектакля и был завсегдатым кафе. Тесть его умер, оставив после себя очень небольшое состояние. Его это возмутило, и он бросился в фабричное производство, но, потеряв там деньги, удалился в деревню, где он решил себя проявить. Но так как в сельском хозяйстве он смыслил не больше, чем в фабричных тканях, то он только то и делал, что ездил верхом на своих лошадях, вместо того, чтобы посылать их в поле, выпивал свой сидр бутылками вместо того, чтобы продавать его бочками, съедал лучших птиц своего птичьего двора и смазывал охотничьи сапоги салом собственных свиней. И он вскоре понял, что ему лучше... бросить всякую надежду на какой-нибудь заработок. За двести франков в год он нанял в одной деревне на границе Кои и Пикардии какое-то жилище, похожее наполовину на ферму, а наполовину на усадьбу, и в этом доме, опечаленный, с н е д а е м о й раскаянием, укоряя небеса и всем без исключения завидуя, от сорока пяти лет от роду затворился и, разочаровавшись, как он говорил в людях, решил пожить в уединении и покое. Жена его в свое время была от него без ума. Она любила его с бесконечным раболепством, которое еще больше отвратило от нее мужа. Некогда веселая, жизнерадостная и безмерно любящая, она старее делалась подобно откупоренному вину, которая превращается в уксус, сварливой, крикливой и раздражительной женщиной. Сколько страданий пришлось ей безропотно вынести, когда она видела, как он в деревне бегал за каждой девкой, или когда его расслабленного и пропахшего вином приводили по вечерам из различных притонов. Наконец гордость ее возмутилась. Она умолкла, затаив свою злобу в немом стоицизме, который сохранила до самой смерти. Она была беспрерывно в бегах и заботах. Она ходила к адвокатам, к председателям судов, запоминала сроки вексельных платежей, добивалась от срочек, а дома целые дни гладила, шила, стирала, присматривала за работниками, платила по счетам, между тем, как барин, погрузившись в ворчливую дремоту, от которой он пробуждался только для того, чтобы сказать ей какую-нибудь неприятность, сидел и покуривал у камина, поплевывая в залу. Когда у нее родился ребенок, то пришлось его отдать кормилице. Как только ребенок возвратился домой, его стали баловать, как принца. Мать закармливала его вареньем, но отец заставлял его бегать босиком и, как философ, находил даже, что мальчик мог бы ходить совсем голышом, подобно детенышам животных. Наперекор намерениям матери он лелеял некий идеал мужественного воспитания. согласно которому и старался вырастить сына, требуя, чтобы его воспитывали в суровости, по-спартански для того, чтобы закалить его тело. Он укладывал его спать в нетопленной комнате, учил его пить большими глотками ром и издеваться над церковными процессиями. Но, спокойный от природы, ребенок туго поддавался наставлениям. Мать постоянно таскала его за собой. Она вырезала ему фигурки из картона, рассказывала сказки и изливалась перед ним в бесконечных монологах, полных меланхолического веселья и болтливой ласки. В своей затерянности и одиночестве она перенесла на ребенка все обилие своего разбитого тщеславия. Она мечтала о том, что он займет высокое положение в обществе, и видела его уже взрослым, красивым, остроумным, занимающим пост в Министерстве путей сообщения или судебном ведомстве. Она выучила его читать и даже разучила с ним на старом рояле два-три маленьких романса, которые он распевал. Но господин Бавари, малоинтересовавшийся образованием, говорил, что все это напрасно. Разве у них хватит когда-нибудь средств содержать сына в каком-нибудь казенном учебном заведении или купить ему должность или пай? в торговом доме. К тому же человек со сноровкой всегда сам пробьется в жизни. Госпожа Бавари прикусывала губы, а ребенок продолжал бродяжить по деревне. Он шатался за землепашцами и комьями земли гонял ворон с поля. Он обжирался ежевикой по канавам, стерек х в о р о с т и н ы й индюшек, ворошил сено во время покоса, бродил по лесу. В дождливые дни играл с товарищами в детские игры на церковной паперте, а по большим праздникам умолял пономаря позволить ему ударить в колокола, чтобы, повиснув всем телом на толстой веревке, почувствовать, как она уносит его в пространство. Так он и вырос, как молодой дуб. Руки у него стали крепкие, цвет лица здоровый и румяный. Когда ему исполнилось двенадцать лет, Мать настояла, чтобы занялись его образованием. Это было поручено местному священнику. Но уроки были так непродолжительны и случайны, что не могли принести ему большой пользы. Они происходили на досуге, в резнице, наспех, между крестинами и похоронами, а иногда священник посылал за своим учеником после ангелуса, если ему не нужно было никуда уходить. Они поднимались наверх в его комнату и там располагались. Вокруг единственной свечи кружились мошки и ночные бабочки. Становилось жарко, и р е б е н о к засыпал, а добрый священник, сложив руки на животе, тоже вскоре засыпал и начинал храпеть с открытым ртом. Иногда священник, возвращаясь из окрестностей от больного, которого он причащал, натыкался в поле на шалившего там шарля. о т з ы в а л его, отчитывал с четверть часа и пользовался случаем, чтобы заставить его тут же под деревом проспорегать какой-нибудь глагол. Только дождь, или п р о х о д и в ш и е мимо з н а к о м ы е прерывали их. Но все же священник был доволен мальчиком и даже говорил, что у молодого человека прекрасная память. Шарль не должен был останавливаться на этом. Госпожа Баварии оказалась энергичной. п р и с т ы ж е н н ы й или, скорее, утомленный ее настойчивостью, супруг уступил без сопротивления, но решено было подождать еще год, чтобы мальчик подготовился к первой исповеди. Прошло еще шесть месяцев. Год спустя Шарль был, наконец, отправлен в Руанскую гимназию, куда отец привез его сам, в конце октября во время Сен-Руменской ярмарки. Трудно было бы вспомнить сейчас какие-нибудь особенности этого школьника. Он был мальчиком смирным, играл, как все, во время перемен, прилежно готовил уроки, внимательно слушал в классе, крепко спал в дуртуаре и плотно кушал в столовой. В городе у него был знакомый оптовый торговец с железом на улице г а н т е р и й который брал его в отпуск каждый месяц по воскресеньям после того, как лавка его закрывалась. Он посылал Шарля прогуляться в порту и поглазеть на корабли, а затем приводил его в гимназию к семи часам до ужина. Каждый четверг вечером Шарль писал матери длинное письмо красными чернилами и заклеивал конверт тремя обладками. Затем он перечитывал свои записи по истории или читал старый том Анахарзиса, который валялся в классной. Во время прогулок он болтал со сторожем, таким же деревенским парнем, как и он сам. Благодаря своему прилежанию он был на хорошем счету и удержался на уровне средних учеников, а один раз даже получил похвальный лист по естественной истории. Но когда он окончил третий класс, родители взяли его из гимназии, чтобы он начал изучать медицину, полагая, что в степени бакалавра он добьется собственными силами. Мать нашла ему комнату на четвертом этаже на улице Одеробек у знакомого красильщика. Она сама сторговалась о плате за его содержание, приобрела для него обстановку, стол и два стула, выписала из деревни старую кровать черешневого дерева и, кроме того, купила маленькую чугунную печь и запас дров, которые должны были обогревать ее бедного сына. Затем в конце недели после бесконечных увещаний, вести себя хорошо, раз он теперь будет предоставлен самому себе, она уехала. Расписание лекций, которые Шарль прочел на афише, вывешенной на стене, вызвало у него нечто вроде головокружения. Курс анатомии, курс патологии, курс физиологии курс фармакологии курс химии курс ботаники клинические работы терапия не считая гигиены и самой медицины все эти непонятные и неизвестного происхождения слова представлялись ему входами в с в я т и л и щ е поле н величественного мрака так он ничего и не понял сколько бы он ни слушал он ничего не воспринимал и все же он работал Завел несколько тетрадей, бывал на всех лекциях, ходил на все практические занятия. Он выполнял свой ежедневный скромный труд, подобно рабочей лошади, которая с завязанными глазами ходит по кругу, не зная, для какой цели она топчется на месте. Чтобы не вводить его в расходы, мать посылала ему еженедельно кусок жареной телятины, к о т о р ы й он завтракал каждое утро, возвращаясь из больницы. постукивая подошвами по стене, чтобы согреться. Потом нужно было бежать на лекции, в анатомический театр, в клинику и возвращаться обратно через весь город. Вечером после скудного обеда у хозяина он снова поднимался в свою комнату и принимался за работу в своем промокшем костюме, который дымился на нем перед раскаленной печкой. В прекрасные летние вечера, в те часы, когда теплые улицы уже пустеют, и служанки играют в в о л а н у подъездов, он открывал окно и о б л а к а ч и в а л с я на подоконник. Река, превращающая этот руанский квартал в какую-то жалкую маленькую Венецию, протекала перед ним внизу, желтое, фиолетовое или синее, между мостами и решетками. На берегу рабочие, присев на к о р т о ч к и мыли руки. На шестах, свешивавшихся с чердаков, сушились мотки бумажной пряжи. За крышами домов, прямо перед глазами, сияло огромное чистое небо, озаренное заходящим красным солнцем. Как тут должно быть хорошо! Какая свежесть под буками! И Шарль раздувал ноздри, чтобы вдохнуть в себя запах полей, который не долетал до него. Он похудел, вытянулся, и на лице его п о я в и л о с ь Печальное выражение, сделавшее его интересным. Как-то само собой или по беспечности он вдруг почувствовал себя свободным от всех принятых решений. Один раз он пропустил работу в клинике, на следующий день лекцию, и, наслаждаясь ленью, мало-помалу вообще перестал посещать занятия. Он стал посещать кабачки и пристрастился к домино. Забираться каждый вечер в грязное трактирное помещение, чтобы стучать по мраморным столикам маленькими бараньими костяшками с черными точками, казалось ему драгоценным доказательством свободы и возвышало его в собственном мнении. Это было как бы посвящением в светскую жизнь, доступом к запретным наслаждениям, и у входа в кабачок он с какой-то почти чувственной радостью Брался за ручку двери. И тогда многое из того, что он подавлял в себе, выступало наружу. Он выучил наизусть несколько куплетов, которые он распевал приходящим туда женщинам, стал восторгаться беранже, научился делать пунш и, наконец, познал любовь. Из-за таких подгодовительных занятий он стреском провалился на лекарском экзамене. а в этот же вечер его ждали дома чтобы отпраздновать его успехи он пошел в деревню пешком и остановившись на окраине вызвал мать и рассказал ей все она простила его объяснив неудачу несправедливостью экзаменаторов и успокоила пообещав уладить неприятность только через пять лет господин б а в а р и узнал правду но все ушло в прошлое и он выслушал рассказ спокойно, так как не мог к тому же предположить, чтобы человек, родившийся от него, был дураком. Итак, Шарль снова засел за работу и без устали приготовил все, что требовалось для экзаменов, заранее вызубрив наизусть все вопросы. Он сдал экзамен с очень хорошими отметками. Какой это был счастливый день для его матери! По этому поводу был устроен торжественный обед. Но где же он будет применять свое искусство? В тосте. Там был только один старый врач. Госпожа Бавари уже давно ждала его смерти, но старик еще не успел убраться, как Шарль поселился напротив него в качестве его преемника. Недостаточно было воспитать сына, обучить его медицине и открыть тост для того, чтобы он мог заниматься практикой. Нужно было еще его женить. Она нашла ему жену, вдову Диепского судебного пристава. Ей было сорок пять лет, и она имела тысячу двести ливров годового дохода. Несмотря на то, что госпожа Дюбек была уродливой и сухой, как щепка, с лицом, на котором было столько же прыщей, сколько почек на деревьях, Выбор у нее оказался огромный. Чтобы достигнуть цели, госпоже Бавари пришлось устранить всех соперников и даже с большой ловкостью разрушить интриги одного колбасника, пользовавшегося покровительством духовенства. Шарль ожидал, что от этого брака положение его улучшится, что он будет свободнее и сможет, как захочет, располагать своей особой и деньгами. Но жена его взяла верх. Он должен был говорить на людях одно, замалчивать другое, поститься каждую пятницу, одеваться по ее вкусу и по ее настоянию, торопить пациентов с уплатой денег. Она распечатывала его письма, следила за его поведением и подслушивала за перегородкой, в то время как он принимал в своем кабинете женщин. Каждое утро ей нужен был шоколад, и вообще капризом ее не было конца. Она беспрестанно жаловалась на нервы, на боли в груди, на плохое настроение. Шум шагов раздражал ее. А когда все уходили, одиночество становилось для нее невыносимым. Если же к ней приближались, то разве затем только, чтобы увидеть, как она, бедная, изнывает и умирает? По вечерам, когда Шарль возвращался домой, она протягивала из-под своих простынь Длинные худые руки обнимала его и, заставляя присесть на край постели, начинала говорить ему о своих горестях. Он забыл ее, он любит другую. Недаром ей предсказывали, что она будет несчастной. И жалобы кончались тем, что она просила какого-нибудь лекарства и немножко больше любви.